Глава десятая. Как мы стали шипокляк. Можно ли в Таиланде прославиться хорошими делами? Три долгих года мы прожили на вилле в поселке в Бангсаре, где вторым русским с нашей легкой руки стал мой давний знакомый из Сибири. Я встретила с Андреем за неделю до отъезда на ПМЖ в Таиланд. Откуда-то он прознал про мои непатриотические настроения, и сам из любопытства назначил встречу. Ноябрь, Снежок, пересеклись прямо на улице, обменялись скайпами. Вайберов и Вотсапов еще в помине не было. Он, восхищенный даже немного завистью, цокал языком. Ну, Свет, молодец. Я тоже так хочу. И вот наша первая встреча по скайпу. Всего спустя месяц после переезда Мы ж шустрые. Показываем наш дом, машину, свежевырытый бассейн и мою собственную пальму. Рассказываем, сколько все это стоит. Дом меньше полутора миллионов, машина восемьсот тысяч батов, при том, что рубль равен бату. Ну, Свет, молодец, я тоже так хочу, повторил мой друг знакомую фразу. И Меньше чем через месяц Андрей, приехав с деньгами, успешно поселился в новенькой гостевой комнате. Он стал первым гостем. В нашем тогда еще совсем новом поселке продавалось несколько домов. Гораздо больше имелось в округе. Но наш друг выбрал тот, от которого изначально отказались мы. Специально предпочли ему тихий закуток, чтобы соседям не мешали по ночам наши всплески в бассейне. До сих пор помню, как изменилось добродушное выражение лица хозяйки виллы по имени Тхалай, когда мы с Сашей сказали, что приобретаем другую, не ее. Надула губы, но я исключительно, чтобы утешить, пообещала, что наши русские друзья, коих прорва, с радостью купят и этот дом. Всего за лимон восемьсот, да с огромным куском земли. С руками и ногами оторвут... И она заметно потепляла. И пообещала мне за это 5% от сделки. Они, как вы поняли, в скором времени пригодились. Как только мы начали торг для Андрея, то цена сразу съехала на 5%. А потом я поддавила еще. Вот так запросто заработала парню двести тысяч батов. Рай не для каждого. Когда все было готово... Оторвалась от своей работы и прибыла к месту постоянной дислокации Андрюшина жена. Приятная женщина, моложавая, не пьющая. Но за полгода стало ясно, что ласкающий грудь прибрежный экваториальный климат ей не подошел. Не прошла она климатизацию в раю. И возвратилась домой. Андрей остался один, скучал. Вскоре он сдался на милость судьбы и вслед за женой покинул Таиланд, Саша подружески отвез его в последний раз на автостанцию. Тот улетал со слезами на глазах, обнимаясь, шмыгал носом. «Ребята, как мне будет вас не хватать! Честное слово, так хорошо, как у вас в гостях мне никогда не жилось!» Он в самой первой встрече по-детски называл нас «ребята». Унылая пора и разочарование. Настало пора продавать дом. Покупатель вскоре нашелся. Слава Всевышнему и Будди, потому как об этой сделке ее участники молились разным богам, но дом-то оформлен на тайку. Короче, без хозяйки Тхалай на сделку в ленд-офис не пойдешь. И тут началось. Тайка, которая как дитя радовалась, когда мы нашли покупателя на ее дом, наотрез отказывается выезжать на сделку. Вручайте, ребята. Сделка намечена на понедельник. Сегодня пятница. Все уже купили билеты. Покупатели тайцы летят ровно на день из Сингапура, а Тхалай требует деньги. — Мы в машину и вперёд. — Заостряю внимание. В календаре вторая половина дня. Пятница. — И вот мы у Тхалай в офисе. Она нарочито приветлива. Способна даже на дежурные поцелуи. — Подтверждает. Если сейчас же она не получит 150 тысяч батов, то в понедельник на сделке в лентофисе ждать ее не имеет смысла. 150 тысяч батов. Не взаймы, нет, насовсем. Мы набираем по скайпу то Андрея, то риэлтора. Оба не отвечают. А решение надо принимать сейчас. Близится к закату световой рабочий день. И тут Саша принял решение, от которого я обомлела. Он сел в машину, поехал и снял со своего счета в кассе Корнбанки необходимую сумму. Привез и бросил пакет с деньгами к тайкиным ногам. Тхалай взамен написала расписку о том, что получила деньги и обязуется приехать в понедельник в ленд-офис. Мы даже не знали, имела ли она силу эта записка корявым почерком. Любит, не любит, приедет, не приедет. Долгими же мне показались эти три ночи с пятницы до понедельника. Для нас это большие деньги. Бат, увы, уже не был равен рублю. 2.36 по курсу. Мы с продавцами прибыли в лентофе офис первыми. Разница во времени между нашим приездом и прибытием машины Тхалай показалась мне целой вечностью – Никогда еще я не была так рада приезду тайки. Обычной тайки. Сделка состоялась. «Ну и где же здесь история любви?» — спросит удивленный читатель. «Ну как же! Вы только посмотрите, как удачно тайка налюбила себе бабла у фаранга. Без зазрения совести. За полчаса непыльной работы». Рядовой макашник на улице за те же 150 тысяч батов будет жарить свои пятикопеечные шашлыки несколько лет. Вскоре после этой истории от человека с дипломатическим прошлым, который великолепно владеет тайским, я неожиданно узнала, что у тайцев в лексиконе нет слова «совесть». Понятия даже такого нет, потому что обозначать им нечего.